Когда он начал листать ее, к нему присоединилась Дебора. Что ты ищешь? Не знаю, ответил он. Кедр и порт Орфорд. Тебе это о чем нибудь говорит? Похоже на географическое название, а в чем дело? Кедровую щепку обнаружили на теле Тери Колла, парня, убитого в Дербишире. Дело Томми. Хм. Сент-Джеймс открыл алфавитный указатель в конце книги и пробежал пальцем по строчкам, остановившись на слове «кедр» — «атласский, ливанский, гималайский». «Ты знала, милая, что существует множество видов кедровых деревьев, а это важно?» «Я начинаю думать, что может оказаться важным». Его взгляд переместился в конец страницы, и там Сен-Джеймс увидел интересующие его слова «порт-орфортский кедр». Он обратился к указанной странице, где прежде всего обратил внимание на иллюстрацию с изображением хвойного дерева. Он прочел посвященную этому растению статью и сказал жене «Это любопытно». «Что именно?» — спросила она, взяв его под руку. Он рассказал ей об имевшемся в отчете описании, найденной в ранах Терренса Коула, щепке, которую судебные ученые отнесли к виду известному как «Порт-Орфордский кедр». Дебора с задумчивым видом «порт». Откинула назад прядь густых волос, и что же тут интересного? Их ведь убили в горах, в лесистой местности, но вдруг ее глаза расширились. «О, я, кажется, сообразила. Вот тут и оно», — сказал Сэн Джеймс. «Могут ли кедровые деревья расти на торфяниках? Это меня и насторожило. Но есть еще кое-что, даже более любопытное, моя милая. Данный вид. Кстати, Порт-Орфордский кедр — название не совсем правильное, ботаньки именуют его «кипарисовиком Лавсона». Так вот, данный вид произрастает в Америке, в Штатах, как тут сказано, в Орегоне Северной Калифорнии. «Но разве его не могли бы привезти сюда?» — резонно спросила Дебора. «Для украшения парка или сада, или даже для оранжереи или теплицы? Ты же понимаешь, о чем я говорю. Многие любители выращивают пальмы и кактусы». Она улыбнулась, забавно сморщив нос. «А может, это такой кактус?» Подойдя к письменному столу, Сэн Джеймс положил книгу. Он медленно опустился на стул, размышляя вслух. «Ладно, предположим, кто-то заказал его для сада или парка». «Конечно», — подхватила Дебора, развивая его мысль. «Тогда возникает новый вопрос. Как могла кедровая щепка из какого-то сада или парка попасть в дикую глушь? А главное, в такую глушь, где поблизости нет ни парков, ни садов. Может быть, какой-то религиозный фанатик посадил там одно такое культовое дерево? Вероятнее всего, что его вообще не сажали». «Но ты же сам сказал». Дебра задача не нахмурилась. Ах, да, понятно. Наверное, судебный ботаник допустил ошибку». «Нет, я так не думаю. Но, Саймон, ведь ему выдали какую-то маленькую щепку». «Для хорошего специалиста этого вполне достаточно». Сэн Джеймс спустился в объяснение. «Даже в мельчайшем кусочке древесины, — сказал он, — содержится все типичные виды тканей и протоков, по которым подается питание от корней, кроме дерева. Мягкие породы дерева. а все хвойные относятся к таковым, более устойчивы к эволюционным процессам, и поэтому их легче идентифицировать. Любая щепка, изученная под микроскопом, дает множество важных сведений, которые отличают эту породу дерева от всех прочих видов деревьев. Судебный ботаник записывает эти особенности, сверяет их со справочными данными или запускает компьютерную программу распознавания и определяет, к какому виду дерева относится изучаемый образец. «Это безошибочно точный процесс, по крайней мере, не менее точный, чем любой другой опознавательный процесс, сделанный на основе микроскопического, логического и компьютерного анализов». «Понятно», — медленно произнесла Дебора с сомнением в голосе. «Так значит, это точно кедр? Вернее, Порт-Орфордский кедр».